Ярослав Гашек, непоколебимый католик, дедушка Шафлер в день выборов. Крейцер да крейцер, глядишь, и Гульден наберется. И так дальше, в зависимости от того, насколько ты бережлив и умеешь пользоваться любым обстоятельством для приумножения своих доходов. Блестящие маленькие глазки дедушки Шафлера смотрели на удостоверение о праве участвовать в выборах и избирательный бюллетень именно с этой мыслью. Как человек верующий, он решил продать свой голос христианским социалистам. «Слава Иисусу Христу!» произнес он, входя в канцелярию христианско-социалистической партии. «Я насчет выборов!» Молодой капеллан, заведующий канцелярией, пошел ему навстречу, вел его в комнату и усадил на стул. Кроме двух старушек, которые за три кроны молились в углу с 8 часов утра, и до четырех дня, срок окончания выборов, там не было ни одной христианской души. В другом углу этого священного места под плакатом собака капеллана, полусидя, полулежа, бесстыдно вылизывала себя, подняв заднюю ногу торчком вверх и дотягиваясь нескромным языком до интимных мистичек под ней. Капеллан с утра жег в помещении ароматические монашки. В этом церковном благоухании, чистые скатерти на обоих столах, производили впечатление на престольных покровов. Свет проникал сюда, смягченный занавесками, так что все помещение напоминало ризницу маленького деревенского костела. И в отличие от полных народоизбирательных помещений других политических партий, здесь царила таинственная тишина, как в заброшенном монастыре. Пробило 11, а дедушка Шафлер был первым избирателем, Капеллан, возведя очи к небу, сказал дедушке Шафлеру, «Брат во Христе, вы пока единственные противостояли натиску». Дедушка Шафлер кивнул головой, «Коли так он будет настаивать на двадцати кронах». Все ненавистники Христа объединились и дружно ринулись в атаку на церковь Христову и на избранных ее. Словно вернулись времена преследования первых христиан. «Давайте ваш избирательный листок, дедушка, я его заполню!» Дедушка Шафлер почесал в затылке. «Ваше преподобие, поверьте, я искренний христианин-католик, и что делают социалисты, знаю тоже, и моя мозолистая рука не предаст Господа нашего Иисуса Христа. Но времена тяжелые, ваше преподобие, я нетрудоспособный старик». «И двадцать крон мне, ох, как пригодятся! Я желаю подать свой голос за католика. Но окажите снисхождение, ваше преподобие! Не извольте сердиться! Дешевле двадцати крон не могу за это взять!» Капеллан нахмурился. «Вы не должны этого требовать, дедушка! Это великий грех! У других партий множество платных агитаторов и агентов». Они швыряют сотни тысяч на распространение пасквилей и предвыборных листовок. А мы идем в бой, вооруженные только своими убеждениями. Для нас день выборов — это день публичного исповедания веры. И не станете живы, дедушка, исповедовать свою веру за 20 крон. Вы должны вид доказательство, что в стране святого Вацлава еще есть люди, сохранившие свою веру, и не стыдящиеся публично признаться в этом посредством избирательного бюллетеня. Я дам вам пять крон, больше мы не можем. Ваше преподобие, поверьте мне, я искренний католик, я читаю наши католические газеты. Но что делать, когда такая страшная дороговизна? Я бы с радостью принял за Господа нашего Иисуса Христа мученическую смерть». Да вот хочу тут купить уж тихий мерзавца косова. Может, знаете, козу. Прошлый год он за нее пятнадцать гульданов просил, а нынче уж восемнадцать просит. Видно, недаром Господь наказал его мальчишкой хромым. И всюду так, ваше преподобие. Я, ваше преподобие, с удовольствием доказательство дам, о котором вы говорите насчет того, что в стране святого Вацлава это как раз мой патрон». «Еще есть люди, которые не стыдятся святую веру при помощи избирательного бюллетеня признать, но дайте хоть шестнадцать крон, ваше преподобие». «Послушайте, дедушка, искренне католик не должен так говорить. Сомкните ряды свои вокруг знамени креста, если вы еще не стыдитесь этого знамени, и воскликните «Святой Ян Непомудский», «Святой Вацлав», «Патроны Чашской земли», Святые покровители чехов, помогите тем, кто борется за наследие ваше. Пресвятая Дева Мария, заступница христиан, да поможет заступничеством своим и нам, борющимся за дело Христова, даю вам, дедушка, 6 крон. Это мое последнее слово. Ваше преподобие, я знаю, социалисты требуют отделения церкви от государства и свободы брака, Оплатит, слышно, по пятнадцати крон за голос Досточтимый, если это ваше последнее слово Я перейду к социалистам Для бедного католика пятнадцать крон Хоть бы от кого не вредно получить А Господь Бог милостив Он знает мою бедность И простит меня, что я против него голосовал Ведь ему известно, какой я искренний христианин-католик Подумайте, дедушка, что вы говорите Господь Бог никогда вам этого не простит. И неужели вы думаете, что социалисты в самом деле дадут вам пятнадцать крон? Вы проголосуете против Господа Бога, а денег все равно не получите. Попадете в ад и только. Но мы этого не можем допустить. Вы наш честный сторонник. Даю вам десять крон. Вера должна вести вас к избирательной урне. Вот вам десять крон и давайте ваш бюллетень. — Ваше преподобие, накиньте хоть пару крон, чтоб двенадцать мне получилось. Ведь я всюду исповедую Господа Иисуса Христа. Я искренний католик, но мне надо пиджак, сапоги себе купить. — Приближается священное мгновение. Вот вам, дедушка, еще крона. — Тогда, ваше преподобие, хоть водочки поднесите для куражу. Через полчаса в канцелярии христианско-социалистической партии снова царила тишина. Собака по-прежнему себя вылизывает, старухи по-прежнему молятся, в комнате по-прежнему запах костела. Дедушка Шафлер отголосовал, доказав, что в стране святого Вацлава еще есть люди, сохранившие святую веру и не стыдящиеся публично исповедовать ее при помощи избирательного бюллетеня. В том случае, если это, приносит им 11 крон. Опубликовано в журнале карикатуры в 1911 году. Примечание. Христианские социалисты, члены Чешской христианско-социалистической партии. Ян Непомуцкий, католический святой, культ которого усиленно насаждался католической церковью. Ярослав Гашек. Конец святого Юро Отец Мамерт обратился ко мне как-то настоятель Иордан. Святой Юро давно уже не творит никаких чудес. Это была несомненная правда. Меня приняли в Бецковский монастырь младшим членом ордена францисканцев в ту пору, когда у нас объявился грозный конкурент во Фриштокском монастыре доминиканцев. То была статуя святой Петронилы. Не прошло и двух дней после моего выдворения в общество старых монахов Бецкого, как во фриштуке в саду доминиканского аббатства перед статуей святой Петронилы, разверзлась земля, и с тех пор никто уже не обращал внимания на нашего доброго святого Юро. Вода ручом текла из-под святой Петронилы, и все паломники сворачивали к Фриштаку. И до того грустно становилось нам, когда с башни нашего монастыря мы наблюдали, как по равнинному берегу зеленоватого вага движутся толпы крестьян с хоругвами и пропадают в синеющие дали, где-то в направлении Фриштока. А про нас и думать забыли. Не могли же мы останавливать эти процессии, прошедшие путь от самой Жилины, Руженберка, Тринчина, а то и Сопавы, и говорить им «глупые вы!» Во Фриштоке есть один парень, который до поступления к доминиканцам учился на геолога, «Земля под святой Петронилой разверзлась, потому что он велел вырыть там колодец. «Дурни вы мои золотые, оставайтесь у нас. «Здесь к вашим услугам святой Юро, а это надежный, проверенный святой. «Вы уже, конечно, этого не помните, но когда-то, много лет назад, «половцы отрубили под Бецковым голову одному священнику, «и когда люди с плачем принесли ее вместе с телом в костел «и положили перед святым Юро, то голова». Вдруг снова приросла к туловищу. Священник встал и изрек. «Премного благодарен. Вот доподлинное чудо святого Юро. Если вам этого мало, то уж другое чудо вы должны хорошо помнить. Однажды в монастыре вспыхнул пожар. Статуя святого Юро соскочила с постамента в костели, вскарабкалась на колокольню и забила в набат. Так монастырь был спасен от огня». А когда сбежались люди, святой Юро уже преспокоенно стоял на своем месте. «Золотые мои идиотики! Во Фриштаке вы покупаете за большие деньги обыкновенную мутную водичку, а ведь вам гораздо дешевле обошелся бы ножичек с надписью «На память о паломничестве в Бецков». «Это предмет вполне практичный, и приобрели бы вы его за какие-нибудь полгульдена». «Если вас одолевают любого рода немощи, мы исключительно дешево можем предложить вам различные части человеческого тела, сделанные из воска». Настоятель рассказал мне однажды, как в лучшие времена подошел к брату-монаху, продававшему восковые конечности один странничек, и говорит, «Я страдаю, ваша милость, у меня только одна нога». Тот дал ему за Гульдон восковую ногу и уверил, что нога у него снова отрастет». Через год странника привезли к монастырю в храмовый праздник на телеге. Подкатили к тому брату-монаху. Тут наш добряк привстал и с горящим взором воскликнул. «Ваша милость, произошло чудо! Моя нога не хотела отрастать! Я начал клясть все на свете. Она все не отрастает и не отрастает. Тут я и молиться совсем бросил. Вот поезд и переехал мне вторую ногу, так что пришлось ее отнять». — Покупаю у вас две восковые руки, чтобы Господь Бог хоть руки-то мне сохранил. Но это только так, между прочим. Разоблачить мошенничество во фриштуке мы и не могли, и посему пребывали в скорби. Процессии по-прежнему тянулись мимо нашего монастыря на юг. У нас же никто не останавливался. В нашем монастыре было довольно большое колбасное производство. Когда-то за наши копченые колбаски паломники готовы были драться. Кто покупал пять колбасок, получал в придачу образок. А того, что вдруг купил бы сотню, стали бы поминать в заупокойной мессе. Чего уж там скрывать. На колбаске шла самая бросовая свинина. И все же, честно говоря, моим монастырским дружкам далеко было до наших соседей доминиканцев. Наша святая братья не понимала, что такое прогресс. Не умела заманить паломников. Итак, когда старый настоятель Иордан сказал мне, отец Мамерт, святой урод давно уже не творит никаких чудес, я только пожал плечами. Не знаете, нет ли у нас какой-нибудь воды, продолжал он. Я снова пожал плечами. В нашем монастырском колодце воды было совсем мало, а найти ее в костеле, который стоит на скале, и вовсе невозможно. Настоятель Иордан, нервно постукивая пальцами по дубовому столу, бормотал и как только не подумали о такой важной вещи. Но потом, когда он отпил немного вина, лицо его прояснилось. Он ударил кулаком по столу и воскликнул. «Святой Юро должен отправиться к воде. Так или иначе, но он должен туда попасть». Он схватил меня за руку, потащил к окну, и показал вниз, где катил свои волны зеленый вак. «Я все понял. Сегодня ночью Бог сподобит меня узреть видение», произнес он многозначительно. «Хотел бы я когда-нибудь увидать такой прекрасный сон, какой видел нынешней ночью наш старенький аббат Иордан». Среди ночи в его келью, наполнив ее райским благовонием и сиянием, вошел святой Юро и сказал ему... «Иордан! Иордан! Я должен пойти к воде! Не могу больше смотреть на то, как совсем рядом течет никем незамечаемая чудодейственная вода Вага!» Потом наш аббат услышал необычайно нежную мелодию, а святой Юро вернулся обратно в костел на свой пьедестал. «Вот мы и отнесли его тогда к Вагу. Это был великолепный праздник» из Шажгина и даже с Маравы, из Ланжгота прибыли разукрашенные конные процессии. Теперь у нас была собственная чудотворная вода. И сколько? Целый вак. Так что воды хватило бы на весь христианский мир. И снова потекли к нам толпы паломников. Мы сделали возле вага специальный резервуар. Воду продавали в три дорога. Кто хотел искупаться, тоже должен был платить денежки. Наконец мы стали даже продавать купальники, а без них в реку никого не пускали. И надо же случиться такой чертовой напасти. Начался брюшной тиф. Тогда стояла большая вода. Повсюду было полно илу, и люди покупали этот ил бутылками. Но тут умер у нас один паломник, потом еще двое. Люди начали терять к нам доверие. Все было бы не так уж плохо». Если бы неожиданно на нас не свалилась страшная весть. Мы как раз переживали новый расцвет, когда прошел слух, что в доминиканское аббатство во Фриштаке привезли какие-то аппараты. Что бы это могло означать? Скоро мы все поняли. Фриштахские доминиканцы начали вырабатывать чудотворную газированную воду с гарантией от всех вредоносных бактерий. Мы остались с носом, и было у нашего настоятеля новое видение. Якобы явился ему святой Юро и рек. Не нравится мне у воды. Иной раз, когда Вак выходит из берегов, стоишь несколько дней кряду по колено в воде и ждешь, пока она не спадет. Хочу на свое старое место. Я отпустил тогда замечаница насчет того, что все теперь боятся подагры. И снова сидели мы грустные после праздника торжественного перенесения статуи. Хоть бы какие-нибудь жалкие остатки этих толп, идущих к доминиканцам, заманить к себе. И тут я вспомнил о существовании граммофона. Органа у нас нет. Но что, если святой Юро начнет петь какую-нибудь набожную песню? — Так купите, отец Мамер, эту дьявольскую машину, — велел мне Аббат ордан И еще что-нибудь светское. Очень уж скучно стало у нас в монастыре. — Слушаюсь, ваше преподобие. И я поехал в Вену покупать грамофон и пластинки. Когда снова, в один из праздников капелла, была полна народу, я завел в прикрытый ковриком ниши за статую святого Юро, граммофон. Видно, черт меня попутал. Илья еще с Вены не протрезвился окончательно, но только до ушей благочестивых паломников вдруг донесся величественный хорал. Хоп, май, медле, хоп! Не солгу вам, настоятель ордан как колода свалился со скамьи, обитой по случаю праздника красным плюшем. Для него это было чересчур сильное потрясение. Опубликовано в журнале «Карикатуры» 20 мая 1912 года.